Эта странная речь заставила меня жалеть, что сын при ней присутствовал. Я поскорее выслала его из комнаты, прежде чем он сам успел ответить. Я поручила ему написать доктору Бюртену, чтобы напомнить ему его обещание прийти на следующий день в 9 часов и поехать с нами осматривать соседние возвышенности, где находилось много красивых местностей». «Когда мой сын вышел, я выразила князю свое удивление, что он обращается с подобными словами к 17-летнему мальчику и компрометирует императрицу, причем добавила, что я никогда не знала этих фаворитов. Если некоторые ее генерал-адъютанты и жили во дворце, то тому было причиной доверия к нему императрицы. Попросила его никогда не говорить так в моем присутствии и еще менее в присутствии моего сына» которого я воспитываю в самом беспредельном уважении и преданности к своей государине и крестной матери, и что я надеюсь, что он будет любимцем только хороших людей. Ответ князя Орлова был в его обычном стиле, и, следовательно, не стоит его повторять. Через несколько дней он, к моему удовольствию, уехал в Париж, а я осталась в Брюсселе еще некоторое время, так как мне туда должны были переслать деньги. Каждое утро мы отправлялись с доктором, Бюртыном в окрестности города и составляли гербарии из растений, невиданных мною у нас. По получении денег мы поехали в Париж, я остановилась только на два дня в Лилле, спеша поскорее в Париж, где для меня была уже нанята квартира. Я с удовольствием узнала, что Орлов со Свитой уже уехали, и была рада, что мой добрый старик Мелиссина с женой остались в Париже. С невыразимой радостью я увидела Дедро, поцеловавшего меня с той теплой сердечностью, которую отличались его отношения к друзьям. Я встретила также в господине Малербе, в его сестре, в мадмуазель Некер и других старинных знакомых те же дружеские чувства, которыми они почтили меня и в мое первое путешествие. В это время в Париже было много русских, между прочим, граф Салтыков, впоследствии главнокомандующий и генерал-губернатор в Москве его жена Самойлов, племянник Потемкина, и граф Андрей Шувалов с супругой. Последний жил в Париже уже два года, не заслужив ни уважения, ни любви. Так как он причинил мне, хотя и мимолетное, но мучительное беспокойство, я считаю не лишним обрисовать здесь его характер. Это был человек большого ума, в совершенстве владевший французским языком, с удивительной легкостью писавший стихи, довольно образованный, знавший хорошо в особенности французскую литературу, самолюбивый, надменный, жестокий с подчиненными и искательный и рыболепный перед высшими. Наиболее влиятельный в данную минуту человек был всегда для него божеством, капризный и скорый на заключение. Часто действовал он вопреки здравому смыслу, так как ум его не обладал устойчивостью, порождающей здравое и прямое суждение». Он, в конце концов, помешался и так и умер сумасшедшим, неоплакиваемый даже семьей. Меня посещали многие знакомые, и мне приходилось отдавать им визиты, что отнимало много времени, между тем, как оно было драгоценно вследствие моего намерения оставаться в Париже недолго. Мне дали понять, что мне следует явиться в Версаль. Я ответила, что, несмотря на то, что была графиней Воронцовой по отцу и княгиней Дашковой по мужу, Я всегда чувствовала себя неловко при дворе. Наконец мне ясно сказали, что королева желает со мной познакомиться. На это я также ясно объявила, что хотя для меня лично всякое место безразлично, лишь бы оно не было слишком неудобно, и хотя я не придавала значения знатности рождения, так что вполне равнодушно могла видеть, что французская герцогиня, дочь разбогатевшего откупщика, сидит на почетном месте при Версальском дворе, им считался табурет» но в качестве статс дамы-императрицы российской не могу безнаказанно умолять свой ранг. Несколько дней спустя мадмуазель де Сабран, с которой я вместе завтракала у аббата рейналя сказала мне, что королева желает, чтобы я приехала в Версаль к мадмуазель де Полиньяк, где будет находиться и она, и что вследствие отсутствия придворного этикета мы обе будем чувствовать себя свободнее. Я часто завтракала у аббата рейналя Дидро, несмотря на свое слабое здоровье, посещал меня почти ежедневно. Когда я сидела по вечерам дома, у меня собиралось целое общество. По утрам я посещала мастерские лучших артистов, кроме тех дней, когда Гордель обучал танцам моих детей, а один ученик Даламбера повторял с моим сыном математику и геометрию. У меня очень много времени отнимал и гудон, делавший по настоянию моей дочери мой бронзовый бюст». Когда он был готов, я не могла не заметить, что французские артисты обладают слишком изящным вкусом, чтобы изобразить меня такой, какой у меня создал Господь Бог, и что он изобразил французскую декольтированную герцогиню, а не ту скромную и простую Нинетту, какой я была».